Глава десятая. Она была прекрасна. Высокая, стройная, прекрасная юная девушка. Темно-коричневое кимоно с тонким золотистым узором паутинкой очаровательно облегала ладную фигурку. Она нерешительно постояла в проеме двери, держа в руке диковинный музыкальный инструмент, потом решительно шагнула на поляну, видя, что собак крепко держит. «Вы говорите на моем языке, чужеземцы. Я вижу, что вы не мои земляки. Кто вы? Где я? Что случилось? Где тенистые пруды и прекрасные водопады моей родины? Где родные горы и леса? Здесь все чужое и страшное. Кумо, я даю тебе обещание, что мы не нанесем тебе вреда и все расскажем. А ты обещай, что не применишь против нас свое грозное оружие и не обратишься в паука. Немного подумав, девушка ответила. Обещаю, чужеземцы. У меня нет выхода. Я должна вам верить. Мир перевернулся, а я не могу ничего понять. Я была пауком, когда очутилась в этом жутком лесу. На мое счастье, я нашла эти развалины, но не могла обратиться в человека, потому что не было внутреннего родника магии. Сейчас постепенно он наполняется, но очень медленно. Мне хватило только на обращение и на несколько плетей против вас. Я говорю правду. Все это время мне помогали два маленьких человечка. Мы не могли разговаривать, но они меня кормили. Кумо, произошла катастрофа. Мы все случайно попали в другой мир. Здесь долго не было магии, но она постепенно возвращается. Мы с моим другом оба маги и не желаем тебе зла. Сейчас все в беде, поэтому надо помогать друг другу. Мы сейчас подумаем, чем сможем тебе помочь. Ига, надо звать эола Только он может знать, есть ли в этом мире Японии. «Ах, милая родина!» Девушка залилась слезами, время от времени обращая свое прекрасное лицо то к Едвиге, то к кощею. И тогда на ее ресницах блестели хрустальные капельки слез, но само кукольное личико не портило ни одна морщинка скорби. Кощей, отключи переводчика, не надо пугать бедняжку. Давай по-русски. Конечно, надо звать Иола» как назло безветренная погода сегодня, может не услышать, что нужен. Кумо, обычно к вечеру появляется наш друг, который может знать про твою родину. Давай пока поговорим. Конечно. Да, я согласна. А он обязательно будет здесь? Как он вас найдет? Найдет, не беспокойся. Он сам как захочет, так и придет. Мы не уедем, пока он не явится. Обычно по вечерам появляется, но, может, и днем. «А вот про каких человечков ты говорила? Где они?» «Я не знаю, как их вызывать. Они сами приходят». «Мы это...» — от стены замка отделились две маленькие фигурки. «Не как домовой и банник?» «Точно, госпожа». «А как вы здесь оказались?» «В этом замке служили. Только все люди исчезли, а сам замок оказался в этом лесу, да еще и разрушился. Меня вот Веником, Вениамином зовут». «А банника — с с спиридоном, то есть...» — степенно пояснил лохматый человечек. Из набежавшего внезапного порыва ветра выскочил Эол. «Привет, братцы! Я нужен! Вот как за вами не послеживать? Знакомцев завели? Здесь, что ли, нашли? Вроде никакого живого шевеления я не чувствовал в этом замке. Руины, как руины и были. А тут, оказывается, и домовой, и банник есть. Да еще красотка какая с магической сутью! Симпатяшка!» Только ты, Едвига, лучше. Привет, Иол. Мне, конечно, приятна твоя оценка, но включай переводчика, по-японски говорить будем. Это девушка японская кумо. Знаешь таких? Как же не знать? Знаю. Безобразничать любят, душегопсом занимаются. Платоядная девушка-то. При любом удобном случае за свои кровавые штучки берется. Девушка переводила взгляд с одного говорившего на другого, не в силах понять суть разговора, который велся по-русски. Слезинки на глазах высохли, а ярко-красные губки безостановочно шевелились, будто повторяя неизвестные слова на незнакомом языке. «Это да, Иол, только эта культура японская. Может оказаться, что их в этом мире больше нет. Нельзя терять наследие». «Согласен, нельзя. Что от меня требуется? Я же правильно понял, что я вам нужен?» Эол, Япония в этом мире есть?» «Есть Япония». Только островов поменьше и чуть смещено относительно того, что было на да и людей там не густо. Хотите туда отправить ее, чтобы паучиха подъела немногочисленных японцев? Не шутишь? Ну, пусть со своим наследием сами живут. Здесь ей неуютно, да и не нужна она здесь. Ох, кощей, странная у нас подружка. Злодеев привечает. Девушка-то не просто красивая, а коварная. Аппетит неплохой имеет». «Губки кроваво-красным цветом налились, она не прочь закусить кем-нибудь». «За что мы любим подружку нашу? За незлобивый характер, ангельское терпение и желание всем помочь. Под настроение», — добавил Кощей. Это да, это прям в самую точку. Добрая у нас Егуля. не дал Еге вставить слово «Эол». Потом по-японски обратился к Умо. «Девушка, на твоей родине все немного не так, как ты помнишь. В общем, разберешься». И, открыв портал, с силой втолкнул в него девушку-паука. Девушка явно не ожидала, что все случится так быстро. Уже улетая к видневшимся в конце возникшего тоннеля деревьям, прекрасная девушка превратилась в огромного ростом с человека черно-золотого паука. Одна страшная мохнатая лапа стремительно вылетела в сторону стоявшей возле портала еги, но не достала. Портал закрылся. Вот же! Не могла они постараться нагадить. Ей помогли, а она все равно суть свою гадскую показала. «Ну, японцы спасибо тебе скажут, едвиженька, осложнит паучиха им жизнь. А что надо было делать? Убивать? Кощей, ты бы смог такую красотку убить? Смог бы, смог бы, ты в Кощей, не сомневайся. Это ты у нас мягкосердечная. А он, мужик, серьезный, на девиц не падкий. Будем считать, что не падкий. Ну да ладно, дело сделано. Кощей хмыкнул и почесал затылок. А с этими что делать будете? — указал его на домового и банника, которые смирно стояли у стены замка. «С этими?» — Кощей и двига переглянулись. «Что сами хотите?» — строго спросил Кощей. «Мы же правильно поняли, что хозяева в замок не вернутся?» — осторожно спросил явно более общительный Веник. «Вряд ли вернутся. Сейчас в этом мире многое перевернулось». «Так э, нам бы дом какой с хозяевами. Без хозяев скучно. У нас без хозяев характер портится». Мы эту, паучиху-то, обихаживали только потому, что не можем без работы. Ох, и страшная она в паучьем виде, хоть и красивая. Что с вами делать? Ко мне пойдете? Я волшебница сильная, но дом пока без домового и банника. Правда, пока мы путешествуем, по воздуху. Полетите со мной? Пойдем, матушка. Как не пойти? И полетим. В ступу летательную мы уже видели и знаем, кто ты есть. Весь наш люд знает про всесильную Едвигу Ивановну и ее ступу. Служить верно будем. Только э, нам бы коробочку какую. Да, знаю я, знаю ваши обычаи. Сейчас что-нибудь придумаю». Едвига пошарила в пространственном кармане и вытащила шкатулочку, приглянувшуюся в разрушенном восточном городе. «Вот шкатулочка хорошая, красным бархатом выстлана, каменьями самоцветными украшена. Нормальная? Отличная, матушка! Ну тогда слушайте». «Дедушка, дедушка, забираю тебя. Если хочешь со мной, забирайся сюда. Будем жить дружно, богато, счастливо. А теперь банник. Вот тебе, батюшка-банник, кусочек мыла душистого. Забираю тебя. Служи мне верно. Все, устраивайтесь пока. Мы пройдемся». Едвига увлекла в сторону Кощея, олы и собак, чтобы не мешать баннику и домовому. Иол почти сразу улетел, а Ига с Кащеем и мы псами походили по замку, взяли в библиотеке несколько справочников, а потом вернулись к месту, где разговаривали с Кумо. На земле лежала закрытая шкатулочка. Кусочек мыла исчез. С этого дня путешествие стало чуть более комфортным. Домовой помогал Едвиге с организацией питания, а банник следил за чистотой телесной. Есть мнение, что банник очень вредный и склочный мужичок, но нет. Спиридон оказался сговорчивым и миролюбивым, а с домовым они составляли очень дружную пару.